черный маг. Утром мальчика ждал приятный сюрприз. Чистые отглаженные брюки, свежая сорочка и оставшиеся накануне во владениях ордена туфли дожидались пробуждения хозяина на письменном столе. «Батону?» — понял Кро. «Спасибо, приятель. Ты здесь? Угощайся конфетами. Очень тебя прошу. Потом я тебе нормальные угощения добуду». «Я твой должник, хозяин», — послышался голос эльфа. «А я твой. Угощайся!» Пока Нададух уговаривал своего ворона побольше отдыхать на тёплом безопасном чердаке, Биттель наскоры оделся. «Куда торопишься, сосед? Спят ещё все вокруг!» «Червячка хочу заморить, пока герои ордена в столовую не заявились!» «Это правильно!» – признал надодух «Ну беги, я догоню!» Несмотря на ранний час, в подземной столовой уже сидели добрых полтора десятка школьников. Причём четверо – из Великого Ордена Грифа. К счастью, это оказались всего лишь щуплые второкурсники. И хотя они проводили кровь нехорошим взглядом, но затевать ссору не рискнули. «В обед будет хуже». Себе под нос пробормотал Биттали, взялся за яблоко и, насыщаясь положенной порцией витаминов, стал выбирать себе завтрак. Творог, пара яиц, рубленное сердце с луком и горчицей, два пирожных. «Теперь, пожалуй, до вечера я с голода не умру». Благодаря раннему часу, мальчик даже смог занять совершенно свободный стол, широким полукругом расставив на нём тарелки. «Привет, новенький!» Неожиданно плюхнулась напротив Генриетта, выбравшая себе лишь кружку сметаны и кусочек торта. «Прощальный пир перед смертью? Лихо ты вчера орден обул, уважаю!» «Уже все знают? Ночи ведь ещё не прошло!» «А ты думал, как бы ты просто вступил, никто бы и не заметил. Но послать магистра к болотным троллям, прямо перед алтарем, а потом удрать, наставив синяков в половине ордена. Долго думал, прежде чем такой цирк устроить. — Секунд пять. — Понятно. На похороны пригласишь? — Обязательно. Только надень, пожалуйста, то симпатичное платье, в котором мы первый раз встретились. Этот форменный балахон тебе не к лицу. — Это правда. — Изумилась девушка. — Тебе понравилось мое платье? Здесь все подруги говорили, что старческое. Подарок родителей на день рождения. Я всё сомневалась, носить или нет. Теперь оставлю. Со своим скромным завтраком она покончила молниеносно. Поднялась. Ну, успехов тебе, дебашир Ты какие цветы к себе в гроб предпочитаешь? Нарциссы, гвоздики или розы? Папоротник. Вот как? Она почесала в затылке. Тогда постарайся протянуть хотя бы до весны. Нынче с цветами папоротника туговато. Не успел Биттеле покончить с творогом как возле него остановилась еще кучка однокурсников. «Доброе утро и приятного аппетита, мсье Кро!» свысока кивнул ему Арно Дажар. «Никак не думал, гусар, что ты склонен к суициду. Оставьте его, ребята, пусть поест спокойно напоследок». Мальчишки из свиты довольно загоготали, уходя к прилавку, девочки же сочувствующе кивнули. А горамник ему даже ободряюще улыбнулась. Слева громко зашепталась стайка девочек, чуть не показывая набит или пальцем. Справа, словно невзначай, остановились несколько малолеток. «Ну ты, парень, даёшь!» Неожиданно похлопал по плечу и вовсе незнакомый старшекурсник. Чувствуя себя экзотической зверюшкой в зоопарке, Кропа скорее доел мясо, запил стаканом компота и отправился в башню. Надодуха в комнате не было, похоже, они разминулись. Глянув у соседа на столе на расписание, Биттли приготовил сонник госпожи пив, чистую тетрадь, пособие по прорицанию и завалился на постель. «У меня тебе подарок, сосед!» Вырос возле подоконника довольный собой недоморф. «Я встретил Фила. У него ведь кабинет недалеко от сфинкса. Мы немного поговорили, и он передал свежую булку и молоко для твоего домового. Обещал добавить три балла в аттестат за успех по предмету. Ты вроде единственный, кому хоть кто-то явился. Ещё слышал грифы обещали, что ты этого дня не переживёшь. Кое-кто уже затеял тотализатор. Против тебя ставит 12 к одному. Надо поставить. Буркнул Биттали. Если проиграю деньги, мне всё равно не понадобятся. Я уже на тебя поставил. Могу взять в долю. Весело предложил на додух. Не, Дреев, прорвёмся. Я подстрахую. Один день точно выдержим. А там как повезёт. Кому повезёт? Всем. Я же за тебя сосед, ты разве не понял? «Рядом буду держаться. Вытащу, коли что не так». «Давай молоко». Выдернув из тетради чистый лист, Биттли поставил на него выданный профессором на налоби стакан. Рядом положил мягкий, сладко пахнущий хлеб и позвал. «Баттону, приходи ко мне, маленький хозяин. Отведай угощение, отдохни сегодня сытым. Не поминай лихом». «Сосед, скажи правду». «О чем?» – повернулся к недомор Фукро. Какого беса ты сперва согласился стать членом Ордена, а потом вдруг сбежал прямо с середины обряда? Разве я не говорил? Из-за клятвы. Они потребовали клятвы, что я буду исполнять любые приказы и прихоти всех членов Ордена. Я буду неофитом, а они хозяевами. До тех пор, пока меня не соизволят принять в полноправные члены. Ну и что? Так всегда происходит. Сперва ты прислуживаешь старшим, потом старшим становишься ты и прислуживают тебе. «Орден этим уже седьмой век живёт, и ничего, мир не рухнул!» «Мы на пятом курсе, надо дух!» Вздохнул Биттелли. «И это моя четвёртая школа. Если я вступлю в орден, мне придётся быть на побегушках, пока не появится очередной новичок. Уже месяц, как идут занятия. Новичков раньше следующей осени ждать не приходится. Скажи, сосед, какой мне смысл выслуживаться целый год перед здешними дураками, если по весне родители могут забрать меня и опять перевести куда-то ещё?» первый раз что ли логично зачесал в затылке недоморф а я думал ты умом тронулся неправда на самом деле я ленивый мелочный крахобор не хочу вкалывать за просто так пятый курс зачем то загнул пальцы на додух остался только шестой и седьмой а ведь получается мне тоже орден неи интересен даже если позовут аронник как я понял на нашем курсе оказался последним вот и пытается себе замену подыскать «Точно!» – вскинул махнатый палец недоморф. «Он только в прошлом году к нам перевелся. Значит, он, то есть мы. Вот проклятие! Мы же на урок опаздываем!» Схватив учебники, оба кинулись к подоконнику, едва не столкнувшись лбами, и один за другим выкатились в темный коридор, который после недавнего разгрома освещался лишь несколькими факелами с синим, холодным колдовским пламенем. Впереди к лестнице топал, понурив голову. Мальчишка с рыжими, короткими волосами, слева гладко гладкозачёсанными, а справа стоящими дыбом. «Держи его!» – восторженно завопил надодух, кидаясь в погоню. Мальчик развернулся на крик, пытался побежать, но в столь неудобном положении сцепился ногами и рухнул на пол. «Ага, попался!» – навалился сверху недоморф. «Знакомься, Биттели, это и есть тот самый Цивик, что сдал нас директору со всеми потрохами». «Я никого не выдавал», — закрутился под его весом круглолицей, веснушчатый курносый паренёк. «Меня пытали. У меня было пять переломов. Я три дня в лечебнице пролежал». «Кто тебя пытал?» — присел рядом Биттели. «Что ты врёшь? Совсем нас за дураков держишь?» «Мне было больно. У меня было семь переломов. А они спрашивали. А мне было больно». «Девять переломов!» — хмыкнул недоморф. «Хочешь, я их все пересчитаю?» потом сосед вставая хлопнул его по плечу кро сам говорил опаздываем никуда он от нас не денется правда приятель биттели подобрал рассыпавшиеся справочники и тетради сунул их цивику под мышку помог ему встать и они все трое поспешили на лестницу и наверх к всевидящей мадам Анне де Боре. я вообще никому и ничего не говорил продолжал оправдываться цивик подходя к стене отмеченный коврами с рисунком Из разноцветных, переплетённых пентаграмм. «Я бредил, меня затоптали. Я слышал ваши голоса и звал вас на помощь. Успокойся, потом расскажешь». Уже в который раз попытался успокоить его Биттали. «Мы тоже не виноваты. Директор нас отпустил. Просто знать хотим, как всё было». Он вытащил волшебную палочку. он Онберик. «Странно, ковры передвинули». Удивился Цивик и тоже взмахнул длинным тонким стержнем из чёрного дерева. Он берег. Он ушёл в каменную кладку. Биттель же, наоборот, притормозил. Это правда? Что? вскинул к плечу яблоневую палочку на додух. Ковры сдвинули. Да, есть немного. Раньше они шире висели. Было три прохода. Теперь получается только один. Думаешь, Орден тебе ловушку подстроил? Не знаю. Но лучше подстраховаться. Биттель миновал два ковра. Поднял край одного из них. Взмахнул палочкой и оказался в светлой аудитории, с цветными витражами вместо окон. С его появлением быстро сошли на нет восторженные крики, рассевшиеся за легкими партами из плетенной ивы ученики, удивленно смотрели то на него, то на бесформенную ледяную глыбу, застывшую в десятки шагов левее. «Я же говорил!» – шепнул в ухо Биттоли Недоморф. «Цивик страшно невезучий! Вместо тебя под ведро с мерзлой водой попался!» «Он же задохнется!» Кров скинул палочку, вкладывая в опорное слово всю свою жизненную силу. «Мартилла! Мартилла!» Последовал его примеру на додух. Заклинания подхватили еще несколько учеников, и под совместными ударами ледяная корка пошла трещинами, а затем рассыпалась на белые пузырчатые осколки. Цивик, громко стуча зубами и мелко дыша, съежился в комочек и осел на пол. Тратить силу на полное удаление воды Битали не стал. Спрятал палочку, подбежал к невезучему бедолаге. «Ну, ты как? Лучше вставай, подвигайся, быстрее согреешься. Ну, давай». Кро протянул цивику обе руки, но тот мотнул головой и ещё сильнее сжался. «Что здесь происходит, месье?» Биттли не заметил, когда и откуда появилась большеглазая, желтокожая, дородная преподавательница с крючковатым носом и длинными чёрными волнистыми волосами. «Вот, подшутил кто-то над моим другом». Слегка поддёрнув юбку, учительница присела, за подбородок подняла голову цивика, оттянув века, глянула ему в глаз, положила ладонь на лоб. Биттель машинально отметил жёлтую янтарную печатку на её пальце. «Так, могу обещать, что этот шутник будет лишён половины баллов в своём выпускном аттестате. Всем сидеть на местах, читать последний раздел главы об эманационных следах». Она простёрла над мокрым насквозь мальчиком руку, резко растопырила пальцы. «Леви». Цивик взмыл в воздух, несколько раз качнулся, приходя в равновесие. Замер вниз головой и медленно размяк, вытянувшись во весь рост. Прорицательница легко ушла сквозь стену, пострадавший поплыл за ней. «Вы, ребята, совсем ума лишились?» Повернулась к рассевшимся в дальнем ряду членам Ордена Генриетта Вантенуа. «Вы же его чуть не убили». «Это кровь виноват!» Поднял голову курчавенький мальчик с родинкой возле носа. «Он своё заклинание сказал, а вместо себя цивика пустил!» «Цивик просто невезучий!» Возразила Генриетта. «Не умеете ловушки делать, так и не беритесь!» Сразу в несколько голосов посоветовали со среднего ряда. Троллей казус ордена явно порадовал. «Правда дураки!» «Не дураки, а крысы!» Холодно сообщил Дожар, глядя прямо перед собой. «Не могут прямо и открыто сразиться. Только из-под тишка куснуть решаются». «Ты назвал членов Ордена крысами?» — скинулся Курчавый. «Хочешь неприятности, граф?» «Да, назвал». Также холодно ответил Арно Дажар. «Ты считаешь себя оскорблённым, Лоран?» Тот почему-то промолчал. «Здешние ребята и вправду заигрываются на додух». Тихо согласился битали усаживаясь за одну парту с недоморфом. Скорее бы ваш волос отдал мне боевой амулет. Без него становится тоскливо. Драться на оружии в школе всё равно запрещено. Пожал плечами Недоморф. Только на дуэли по правилам. Кому-то сегодня сильно повезло. Появившись в аудитории, заметила мадам де Бори. Ваш одноклассник вернётся на занятия уже к следующему уроку. Однако виновники будут наказаны всё равно. Это я вам обещаю. Теперь закройте учебники и вздохните с облегчением. Способы пролонгации линии судьбы на основании следов клиента мы в этом семестре закрываем и переходим к снам и их толкованию. Для начала всем вам следует понять, что же такое сон. Как вы все знаете, в теле развитого человека, в отличие от человека смертного, присутствуют три тесно взаимосвязанные души. Душа телесная, присущая всему живому и определяющая низшие чувства и способности. Душа мыслительная, дарующая нам разум либо отнимающая его, как у того нарушителя, что облил ледяной водой Мсье Цивика, и душа вечная, дарующая нам способности повелевать сущим, или в просторечии наделяющая магическими способностями. Третья наша душа, именуемая иногда астральным телом, духовной составляющей, либо просто Ба, имеет способность покидать наше тело и путешествовать вовне, не нарушая при этом наши жизненные процессы. Именно она, отделяясь от вас и переселяясь в животное тотемника, позволяет сохранить вашу жизнь в случае гибели плоти и обеспечить ваше воскрешение, если плотское тело удастся восстановить. Именно она, отделяясь от вас и проникая в иные места, наделяет вас предвидением или интуицией. Но самое главное – это то, что во время вашего сна, когда вы не нуждаетесь в ее покровительстве, душа Ба способна вовсе покидать здешнее пространство, и заглядывать вперёд не только в пространстве, но и во времени. Месье Кортье, если вы считаете, что я говорю о чём-то скучном, можете поискать для себя другого преподавателя и другую школу. — Простите, мадам, — вскинулся кореглазый, круглолицый тролль. — Я задумался. — Прекрасное качество, месье Кортье. Ступайте к моему столу. Сейчас мы воспользуемся вашими мыслительными способностями. Итак, «Вы видите на столе мой тайванский бамбуковый кофр. В нём лежит столько красных карандашей, сколько баллов вы получите себе в аттестат, в случае правильного ответа. Воспользуйтесь свойством астрального тела, проникать в невидимые нам места и по моему хлопку ответьте, сколько именно карандашей там лежит». Учительница хлопнула в ладоши. 13 с широкой улыбкой крикнул тот. По классу прокатилась волна смеха. Теперь откройте и пересчитайте. «Да, мадам». картье откинул крышку небольшой шкатулки, выгреб карандаши, рассортировал красные в сторону от чёрных, синих и зелёных, пробежал по ним пальцами, изумлённо облизнул губы, пересчитал ещё раз. «Их тринадцать, мадам!» «Разумеется, мой мальчик». Учительница жестом отпустила школьника на место. «Как же нам удалось определить верный ответ? Очень просто. Месье Франк картье вопреки обещанию, не думал, давая нам ответ. Он назвал первое пришедшее в голову число, какое ему захотелось, а хотелось побольше. В этом, милые мои, и состоит важнейшее мастерство получения предвидения, осознания известного астральному телу числа. Дело в том, что душа Ба не способна писать нам письма, стучать по голове или даже произносить слова. Принесённое ею знание вам надлежит «а-щу-щать» медленно и раздельно сообщила мадам де Боре. Ощущать, не отвлекаясь на крики сокурсников, солнце за окном, холод в ногах или голод в желудке. Внешние яркие раздражители заглушают тихий внутренний голос, вашу интуицию и истинное знание. Голос своего астрального тела вы и попытаетесь сегодня услышать. Учительница взмахнула руками, и на всех столах появилась по точно такому же кофру что минуту назад был открыт Франком Кортье. «Правила вы уже знаете, дорогие мои. Приступайте». Водушевленные примером своего сокурсника школьники яро взялись за постижение содержимого шкатулок. Но через два часа к концу занятия оказалось, что определить истину не удалось никому. «Вы слишком много думаете, дорогие мои, и слишком мало чувствуете». С горьким сожалением развела руками мудрая Анна де Боре. Придётся начинать с самого простого. Раскрыли тетради и записали задания для самостоятельной работы. Первое. В момент пробуждения не вскакивать из постели, а полежать с закрытыми глазами не менее минуты. Запоминая, какие ощущения оставило ваше сновидение. Положительные, радостные эмоции или же крайне неприятные. Для толкования снов и предсказания будущего это есть главнейшее из основ. Даже отрубание головы Если оно сопровождалось радостью, может быть истолковано как хороший знак. Второе. Запомните, какие именно образы посетили вас ночью. Третье. Совместив образы с эмоциональной оценкой, попытайтесь сделать прогноз своего будущего на ближайший месяц. Четвёртое. В библиотеке замка вам надо просмотреть альбомы репродукции Ганса Гартунга, Жоржа Брака, Сайто Ешишида. Ощутить эмоциональную составляющую. Записать её и сдать мне через 10 дней. Вместе с отчётами по осознанным сновидениям и прогнозам на их основании. После чего мы и продолжим изучение этой темы. Спасибо, что не заставили меня ставить слишком много баллов в свои аттестаты. Все свободно Как записать эмоцию?» Испуганно зашептал недоморф убитали «Мы этого не проходили. Это какой курс был? Когда? На чём пишете? Обычно на бумаге». Заговорческим шёпотом ответил надух «Чернилами. Лучше всего получается дубовыми. Из листовых орешков». «В смысле, словами?» – облегчённо перевёл Дух кро «А я уж подумал». «Подумай лучше. Какая толпа в библиотеке сидеть будет, когда за тремя альбомами половина нашего курса припрётся?» – хмыкнул сосед. «Ладно, побежали учебники на курс общей магии поменяем. И к профессору Карлу Пепелиту». «Он, похоже, лет 200 хроническим запором мучается. Злой, что упырь после спячки!» «Здорово ты их сделал, Биттели!» Неожиданно повернул к ним рыжий Пикачи. «Держи руку! Я восхищен! Сожри меня, дохлая крыса!» «Молодчина!» По очереди протянули руки еще два тролля, имен которых Крой еще не знал. «Камиль Сигюр!» Представился третий, высокий, худощавый, с непропорционально большими, грустными глазами и тонкими музыкальными пальцами. «Если что, отсылайся на меня!» «Спасибо», – кивнул Кро. «Молодец, так держать!» Подбодрили его еще несколько ребят. Девочки тоже задержались, но к герою дня не подходили, а вот орденцы выскочили первыми, все до единого. И это заметил не только битали. «Кажется, друзья готовят тебе новый сюрприз!» Почесал за ухом недоморф, когда волна поздравлений схлынула, и однокурсники стали уходить. Так что ты это, погоди, я первым высунусь. На случай Коли Орденские грифы прямо тут пакость какую задумали. Коли хотим ставку выиграть, нужно в оба смотреть. До вечера далеко. В общем, слушай у стены. Если что не так, заору, сколько силы будет. Как бы с перепугу. А если тебя того?» Биттли указал пальцами вверх. «Не, не должны!» Отмахнулся Недоморов. «Мёрзлую воду заранее приготовить нужно. И вообще, они же за тобой охотятся!» «Я не цивик в чужие капканы попадаться!» Недоморф подмигнул и скрылся в исцарапанной тысячами палочек темной полосе на каменной кладке. Биттели прижался ухом к холодному гранитному валуну, выждал. «Нет, ничего. По ту сторону все оставалось тихо. А коли так...» Он решительно взмахнул своим магическим инструментом и, выскользнув в коридор, едва не врезался в прижимающую учебники к груди Генриетту. «Привет!» Биттелли с трудом удержал равновесие. «Кро!» Девушка покосилась на недоморфа, сделала шаг вперёд и шепнула Биттелли в самое ухо. «Не ходи в башню. Тебя там побить у сфинкса хотят. Я слышала, как мальчики сговаривались». «Спасибо!» – удивился неожиданной подсказке юноша. «Ты чего, тоже на меня в тотализаторе поставила?» «Дурак ты, Кро!» Кро столь стремительно, что школьная юбка взметнулась наподобие балетной пачки. Вантенуа стремительно скрылась в сумраке длинного прохода. «Чего это она?» Не понял Биттеле. «Я чего-то не то сказал?» «Когда ты мог успеть?» Отмахнулся Недоморф. «Не обращай внимания. У девчонок всегда какие-то выкрутасы. В головах у них у всех что-то неправильно срослось. Вот и чудят. А что, до засады?» «Ты слышал?» «Еще бы. Это у меня со зрением беда. А слухом я любому филину фору дам. В общем, ты не спеша, иди наверх, на магию» а я быстренько один обернусь. Войду через сфинкса, выберусь через полы и по первому этажу. Если хорошо спрятались, сделаю вид, что вообще не заметил. Пусть ждут». И недоморф, весело присвистывая, умчался прочь. Было видно, что вся эта история доставляет ему немалое удовольствие. Впрочем, как раз на додуху абсолютно ничего не угрожало. Профессор магического искусства Карл Пепелет и вправду выглядел не самым дружелюбным человеком. В странном балахоне с бобровым воротником. «Больше всего похожим на судейскую мантию, с длинными, ниже плеч, черными шелковистыми волосами, с неприятным сальным блеском. Лицо его казалось бледным, словно вощеная бумага. Блеклые глаза смотрели надменно, точно гордились своим положением над большим, с крупной горбинкой носом. Палец украшала рубиновая печатка, неотличимая от печатки директора школы». «Так...» Вроде бы даже с удовлетворением прошёл всё он по-пустому почти на треть классу. Похоже, многие из юных магов пришли к мнению, что изучать магию им больше ни к чему. Интересное мнение. Пожалуй, сегодняшний день мы начнём с переклички. Профессор указал на стол палочкой, чёрной в цвет мантии и украшенной двумя золотыми кольцами. Журнал со сплетённой восьмёрку змеёй на обложке взлетел в воздух и, полуоткрывшись хорошо поставленным, глубоким баритоном, провозгласил. «Месье Артур Тентагль!» «Здесь!» — поднял свою палочку мальчик. «Месье Родриго Баттиас!» «Здесь!» В этот момент через стену плотной массы прорвались члены Ордена и замерли, оказавшись под прицелом палочки преподавателя. «Так-так-так!» Приблизившись навис над нарушителями профессор Пепелет. «Вижу столь любимый и уважаемым директором Орден...» Считает для себя игру в мяч, или чем вы там развлекались, делом более важным, нежели посещение занятий. Профессору Бронте будет весьма интересно узнать о таком выборе. Пока же лишаю всех членов Ордена с моего курса четырёх баллов из их аттестатов. Дисциплина остаётся для ученика ничуть не, не менее важным качеством, чем вызубренное содержание учебников. Мальчики из Ордена вперились в Биттали, ненавидящим взглядом. Кро ответил широкой, дружелюбной улыбкой. «Теперь они догадаются, откуда у тебя учебники!» Заёрзал на стуле недоморф. «Зато мы выиграем пари!» – утешил его Кро. «Потерянное для занятия время придётся компенсировать за счёт вашего обеда!» Мстительно подвёл итог опозданию учитель и взмахнул палочкой, опять нацелив его на классный журнал. Тот зашелестел и резко увеличился в размерах, почти в пять раз. А профессор произнёс. Мегализация, равно как и микролизация, являются простейшими для изучения приемами изменения предметов. При этом остается неизменной как структура, так и прочностные качества объекта воздействия. Правда, не следует забывать о повышенной ломкости сильно увеличенных предметов и возросшей их массе. Иголка, увеличенная в тысячу раз, уйдет в пол под действием собственного веса, а соломинка просто сломается. Во избежание поломок и травм ограничим силу воздействия пятикратным ростом и последующим уменьшением. Опорное слово «трунио». Воздействие производится по плавной нарастающей, начиная со второй половины слова. Мысленно, эмоционально, всей своей внутренней силой вы как бы надуваете предмет воздействия. Трунио! Не дожидаясь разрешения, запели сразу несколько голосов. Кро слишком поздно осознал опасность и не успел уклониться от воздействия. Он вдруг ощутил резкую боль в ребрах, в раздавшуюся грудь со свистом ворвался воздух, в животе тоже что-то забурлило, он крепко ударился головой о потолок, ощутил боль в шее, в ногах, у локтя, под мышками, везде. Перед глазами заплясали синие искорки, а весь прочий мир заволокло серой пеленой. Память об этой всеобъемлющей боли осталась в теле даже тогда, когда он понял, что может нормально дышать. Ничто не давит ему на голову и не упирается в коленки. Поэтому Биттелли некоторое время опасался открывать глаза. Однако витающие вокруг резкие, кисло-сладкие запахи вынудили мальчика проявить любопытство. Он слегка приподнял одно веко и тут же распахнул глаза, поняв, что валяется в лесу. «Куда они меня?» Попытался вскочить Кро, но к нему тут же спорхнули от цветущей сирени Несколько бабочек взмахнули крыльями, и мальчик откинулся обратно на травяную кочку, преисполнившись покоя и умиления. «Проснулся, лишенюшка наш?» Выбрался откуда-то из-под куста, одетый в белый халат, пузатенький бородач, с седыми лохмами и большими розовыми ладонями. «Где я?» Повернув к нему голову, слабо простонал Биттали. «Знамо где, малыш? в целительной где же ещё?» Тебя сказывают ненароком заклинанием за дело, на уроке магическом. Голову маленько зашибли, ободрали сильно местами, покололи, но сломать ничего не поломали. Ссадины я уж заговорил, ныне поспишь ещё чуток, да токмо крепче после сего станешь. Давно я здесь лежу? Да уж четверть часа будет, лишенюшка. Времени у тебя ещё много, пока сей урок закончится, пока обед минует. «А там, глядишь, к началу занятия, к пострелятам прочим побежишь». «Почему мы в лесу?» «Док природа лишенюшка, знамо дело. Сама собою всякому силу и радость даёт. Радует, исцеляет, душу каждую освежает. Все мы из лесных чащоб зародились. Всё нам тут к удовольствию. И куст цветущий, и трава мурава, и бабочка красочная, и птичек щебетанье». «И дождь, и ветер, и тигр за кустом, и змея под корягой». Тихо добавил Биттоле. «Ишь, сколь быстро тебя освежило!» – обрадовался бородач. «Коли шутишь, так оно к поправке, стало быть, близко. Отдыхай!» Он повёл ладонью, сладко пахнущей лавандой, перед лицом мальчика, и у того сами собой сомкнулись веки. Проснулся Биттелей вправду посвежевшим. Вместо бородача одежду ему выдала хрупкая малышка, старательно отводившая взгляд. Небрежным движением руки она стёрла сирень. Траву, бабочек и щебетание, и сама пропала вместе с лечебным мороком, оставив мальчика одеваться в сумрачном, хотя и тёплом подземелье без окон. В помещении угадывалось десятка четыре широких постелей, над тремя из которых колыхались цветастыми мыльными пузырями непонятные снаружи мороки. Ещё в целительной имелась дверь, самая настоящая, обитая тонкой рейкой, с двумя петлями и одной ручкой. Кроу уже начал забывать, что это такое. По коридору он добрался до ближайшей лестницы, поднялся на пару витков, остановился, присматриваясь к стене. Так и есть. В этом месте, если приглядеться, удавалось разглядеть царапины неудачливых чародеев, неверно использовавших заклинание прохождения. Угадал. Слух похвалил себя битали и уже без опаски выпрыгнул на вялую траву замкового двора. Здесь было пусто и почти тихо. Последние из игроков укладывали мячи в корзины, отряхивали спортивные костюмы и разбегались по корпусам. Это означало, что до нового урока оставалось всего ничего. Кро ускорил шаг, бодрый рысью дотрусил до башни, спешно выбрал из шкафа учебники, конспекты и побежал на математику. Уже у самого кабинета он нагнал вяло плетущуюся генриетту. «Привет, красавица!» – подмигнул однокурсница Кро. «Не опаздываешь?» «Мадам Кроус ещё во дворе. Я её видела». Девушка протянула ему свёрток. «Вот, держи. Знаю я нашего Эшнуна. По его мнению, ножом и вилкой роем мы могилу себе. Всех больных в держит дабы силы на переваривание пищи зря не тратили». ох спасибо». В свёртке оказались зажатые между ломтями хлеба два куска рыбы. «Ты спасла мне жизнь, принцесса. А кто такой Эшнон? Ты чего, его не видел? Борода на двоих». Волосы раз в месяц причесывает. Маленький такой. Эш, он ну, не назович. Влекать, что ли? Идёт. Заметила в коридоре учительницу девушка. Глота и пошли. Битыли мужественно запихал в рот почти половину толстого бутерброда. Попытался прожевать, но получалось плохо. Генри это уже почти занесла палочку, но в последний миг заколебалась и спросила: "Битыли, скажи, мама?" Уф, с трудом выдавил кро плотно набитым ртом так я и знала», – рассмеялась девушка, крепко обхватила его за пояс и ударила палочкой в стену. он «Онберик». Заклинание Генриетты в Антонуа оказалось не столь пробивным, как у Биттели. При прохождении камня возникло такое ощущение, словно его ободрало миллионом кошачьих когтей. Вывалившись по ту сторону, он судорожно сглотнул, девушка же лишь коротко предупредила класс. «Идет», – и метнулась к своему месту. Биттели ничего сказать не мог. А потому лишь плюхнулся за парту недоморфа. «Ты опять с Вантенуа застрял?» – хмыкнул на додух. «Круто! Неделю в школе, а уже с подругой. Она тебе запала, да? Нравится?» Кро хотел бы ответить и про то, что никто ему никуда не западал, и про то, что ни разу он с однокурсницей не застревал. Но освободить рот пока не удалось. Тут, кстати, в аудиторию ворвалась могучая мадам кроуз Суровая, решительная, больше похожая на борца, нежели на специалиста по точным наукам. «Добрый день, молодёжь!» На стол шлёпнулся журнал. Зашелестели страницы. «Доброе утро, мадам Кроуз!» «Открываем главу 2. Пределы функции и точки перегиба. Кто-нибудь полюбопытствовал, чем отличается предел от перегиба?» «Слушаю, мадемуазель горамник Рыжеволосая худосочная девчонка подпрыгнула и стремительно затараторила Предел функций дает сведения о том, что получаемые данные не превышают некую величину, а точка перегиба обозначает лишь то, что получаемые величины заметно меняются в своем изменении. — И как нам отличить одно от другого? — Взять интеграл второго порядка. — Садитесь, Анита. 6 баллов аттестат. Зачем нам нужны точки перегиба? — Объяснит. — Объяснит. — Мсье Цивик, вам хронически не везет с баллами. Предоставляю шанс поправить положение. «Ну, это, в общем...» Поднялся со своего места усыпанный веснушками мальчик. «Нельзя ли чуть подробнее?» Под общий смех попросила учительница. «Скажем, вам нужно согреть стаканы воды...» э -э Зачесал нос паренек. «При недостатке приложенной силы он окажется холодным. При избытке часть воды выкипит и пропадет. Интеграл первого порядка нужен, чтобы узнать момент, когда сила становится избыточной. А второго чтобы знать возможно ли само воздействие сила стаканы ломит хмыкнул графдажар и его с готовностью поддержала смехом большая часть класса кроме учительницы восемь баллов за понимание практического приложения функций улыбнулась она кончиком палочки приказывая цивику сесть надеюсь все остальные понимают мой предмет ничуть не хуже повторим то же самое еще раз но чуть подробнее пользуясь тем что преподавательница отвернулась к доске Биттли откусил ещё кусочек от своего толстого бутерброда. «Чего там у тебя?» Шёпотом поинтересовался недоморф. «Рыба. Вцелительный совсем не кормили». «А, так это все знают», — кивнул на додух. «Наш думает, что есть вредно, а на первом курсе ещё говорил, что каждому народу роду отмеренно съесть определённое количество еды. Чем быстрее слопаешь, тем раньше окочуришься». Это знание, тем не менее, никак не надоумило недоморфа, Сделать в столовой пару бутербродов для своего соседа. «Тебе чего, тощая Генриета нравится?» Всё продолжал гнуть своё на додух. «Почему тоща Нормальная девчонка?» Откусив ещё кусочек, встал на защиту девушки битали Вполне даже симпатичная. «Я и не говорил, что уродина!» Миролюбиво кивнул недоморф. «Симпатичная!» Упрямо повторил Кро. В эти минуты он был готов защищать Генриету в Антенуа от любых посягательств на её честь. «Да я бы и от такой не отказался!» Опять кивнул на додух. «Всё, что нужно, при ней имеется. Жалко, помрёт лет через двести от старости». «Это ещё почему?» Не понял Биттеле. «Покушать больно любят. Я замечал, ест за двоих, значит и помрёт вдвое раньше. Если ешь, он не врёт, конечно же». «Хочешь сказать, обычный человек 400 лет живёт?» «Есть такое мнение. Просто большинство не дотягивают до срока, потому как гибнут раньше». А сильные чародеи этот срок еще и оттянуть могут, коли захотят. Разве кто-нибудь такого не захочет? Люди разные. Иной все души за лишний день жизни отдать готов. А другой сам тотемника душит и со скалы прыгает. У каждого свои пунктики. Возьми вот Эшнуна. Он, говорят, вторую тысячу разменял. Так он в нашем мире ничего не видит и не понимает. И знать давно никого не хочет. Сидит в подвале со своим талантом. Ради целительства только и существует. Или цивика возьми. У него через день какая-нибудь напасть случается. От такой жизни точно удавиться захочется. Вон он, кстати, на тебя то и дело оглядывается. Его сразу после урока лучше ловить, а то смоется, боится. Ему часто достается, бедолаги». «Чего там ловить-то?» – не понял Биттеле. «Ты учебники складываешь, я хватаю. Или наоборот, как больше нравится». «Давай лучше ты!» – решил Недоморф. «У тебя после лечения вид куда злее». «Могу и я». Пожал плечами Кро. Он мужественно высидел два с лишним часа занятий, то и дело поглядывая на жертву, и едва математичка, решительно рубанув задачником воздух, распустила класс, метнулся к цивику. Их разделяло всего пять шагов и один проход. Но стоило перед Биттоле проскочить к доске нескольким троллям, как он вдруг понял, что невезучего паренька нет. Исчез. Только вечное перо и раскрытая тетрадь остались лежать поверх открытого учебника. «Что за...» — Кро огляделся, ожидая заметить прячущегося однокурсника где-нибудь в стороне. Но того и след простыл. А пока Биттели крутился, вслед за цивиком исчезли и его учебные принадлежности. «Спугнул?» — шепнул в ухо подкравшийся сзади недоморф и сунул соседу его конспекты. «Держи, теперь всё равно не поймаешь. Цивик может и невезучий, но прятаться умеет. С первого дня то ногу кому-то отдавит, то чернилами зальёт» бы не его ловкость, постоянно бы по шее получал. «Он умеет становиться невидимым?» «Нет!» — отмахнулся на додух. «Мы этого еще не проходили. Он после второго года исчезать навострился. Как мороки у Фила прошли, так пропадает чуть что не так. Глаза, видать, отводит. Ты его теперь, кроме как на уроке, еще неделю не углядишь. А то и больше. Разве только врасплох случайно застанешь. Он аккуратно втором годе на меня рыбий клей пролил. Мы зелье на снятие порчи варили» а он главы ухитрился перепутать. «Ну и как?» Еле спрятал усмешку Кро. «Правильно сварил». Вспоминая давнишнюю неприятность, Недоморф и сам улыбнулся. «Качественно. Мадам Эджини ему за зелье 4 балла подарила. А мне на боку всю шерсть состригать пришлось. Да еще на ноге, на груди и ниже шеи. Так я Цивика до конца того года больше ни разу вне уроков не встретил. Он и после лета поначалу лишь изредка вдалеке показывался. Пока не понял, что бить уже не стану». Хотя, конечно, надо бы пару раз по шее врезать. Ты бы хоть предупредил. Да я надеялся, вдруг у тебя получится. Пожал плечами недоморф. Если бы предупредил, тогда бы, может, и получилось. Почесал в затылке Биталия. Я знаю, что делать. Нужно у столовой засаду устроить. На выходе. Есть-то он в любом случае пойдёт. Бесполезно. Все эти хитрости он уже проходил. Не попадётся. Может, просто к нему в комнату зайти? А может, он и вправду ничего не знает? Как с водой. Сунулся в неудачный момент, куда не звали, и готово. За цивиком это водится. Не к месту появляться. То он этажи перепутает, и ночью на первый к оборотням заявится. То в колодец вместо лестницы попадёт. А уж сколько ему мечом попадало, когда он не вовремя во двор выпрыгивал. Никто и не считает уже. В коридоре его тоже наверняка сразу затоптали. Кто такой, не спрашивали. Бум копытом по голове. И привет. «Если уж узнавать, кто коровью шутку над тобой учинил, то нужно с призраков начинать. Их ведь кто-то послал смерть тебе предрекать. Вот и спроси, раз уж ты их добрые приметы считаешь. После полуночи из спальни выйди, они тебя сами быстро найдут. Никаких хлопот!» Цивик видел, кто вынес его из коридора в целительную. Кто его вынес, тот подлости сотворил. Наверняка ведь этот проходимец остался посмотреть. Как его фокус удастся? Иначе какой смысл шутку затевать, если результат не увидишь? «Тоже правильно», — признал недоморф. «В общем, дело твое, смотри сам, но в комнате его все равно не застанешь. Цивик хоть и невезучий, но не дурак». «Ладно, посмотрим», — решил Кро. И, забыв об опасности, первым вышел из аудитории. Ему повезло. Похоже, члены Ордена удовлетворились его дневной экскурсии к лекарю и решили оставить покое. Хотя бы на некоторое время. Во всяком случае, в сумрачном коридоре его никто не поджидал. У входа в башню тоже. «Ты мне конспект по магии не одолжишь?» Сунул учебники в шкаф битали «А, сосед? Посмотрю, чего я там пропустил на уроке». «Ничего особенного!» Зевнул на додух. «Два часа в него тренировались. Вроде получается. На, смотри, хоть всё. Мне не жалко. Я пока погуляю». Скинув учебную форму и натянув спортивный костюм, недоморф прыгнул к подоконнику и исчез, не успев коснуться ногами пола. Крор раскрыл его тетрадь, Пару раз перечитал единственную строку. «Трунио отпадно!» Захлопнул и переключился на учебник. Уяснив инструкцию по применению заклинания и припомнив, как произносил опорное слово профессор Пепелет, он взялся за палочку и принялся увеличивать и уменьшать цветные карандаши. Три из них раскололись, один сгорел. Зелёный грифель стал фиолетовым, но после этого чудо-карандаши подчинились и послушно стали то увеличиваться, то уменьшаться в размерах. Убедившись, что все делает правильно, Биттли дочитал главу до конца и начал тренироваться в детализации. Менять размер не всего предмета, а только его части. Превратив карандаши в подобие палец, он перешел на пол и стал увеличивать в высоту полоску гранита перед подоконником. Вскоре здесь выросла широкая чаша с покатым дном, почти по пояс высотой. Уже окончательно освоившись заклятием, мальчик разрисовал ее фигурками в стиле египетских иероглифов. Учебник утверждал, что заклинание было изобретено именно на берегах Нила и широко использовалось в строительстве, да и вообще стало основой каменного строительства на несколько веков, позволяя с помощью двух-трех горстей песка и труда десятка магов возводить замки в самых недоступных местах. Закончив работу, Биттели побежал на ужин, обойдя двор, на котором кипела жестокая схватка за мяч по краю, а в столовой пристроился к шумной компании троллей. Грифы, толкавшиеся у прилавка со снедью, никакого внимания на него не обратили, и спустя час Крой вернулся в башню, прихватив с собой кружку из-под компота. По дороге он завернул в нижний этаж и набрал в неё воды. Он как раз заканчивал домашнее задание по математике, когда сзади послышался стук и негромкая ругань. «Что это тут за лохань, Биттеле? Ты украл её из женской ванной Зачем?» «Сейчас покажу». Отложил вечное перо Кро. Он неторопливо прошёл к чаше, поставил на дно кружку с водой и мягко качнул палочкой. Труню. Вода выросла в высокий прозрачный столб, ударилась в потолок и рухнула обратно, заполнив чашу почти до краёв. «Красиво!» – причмокнул на додух. «Только нафига? В душевую не ходить?» «Для ребят из Ордена», – подмигнул ему Кро. «Если они захотят неожиданно попасть к нам в комнату и устроить тёмную». Им придётся искупаться. «А сами мы как заходить станем, умник?» «Запросто. Вон, смотри, я на краях широкие упоры сделал. С бороздками, чтобы не скользило. Когда под сфинкса ныряешь, нужно ноги расставить. И как раз на них и попадёшь». «Это если знать. А кто не знает, тот и попадётся». «Ну-ну, давай проверим. Авторы на сцену». «Запросто». Биттли с лёгкостью запрыгнул на край чаши, встал на её края, наклонился, ударил палочкой по подоконнику. Выпрямился в коридоре, развернулся, тюкнул каменного зверя по носу. Верхний боевой ярус. Он резко раздвинул ноги, ныряя под мраморный живот, и оказался аккурат над чашей. Несколько раз взмахнул руками, потерял равновесие и бухнулся назад, с размаху усевшись на подоконник. «Ну и как?» — поинтересовался надодух. «Нормально». Поднялся и спрыгнул на полкро. «Видишь, сухой». «Если я макнусь...» — покачал головой недоморф. «Сам будешь потом меня расчесывать и колтуны выстригать. Я из-за тебя лохматым ходить не стану». «Откуда колтуны-то возьмутся?» — не понял Биттеле. «Одежды накатываются, если мокрым ходить. Не знаешь, что ли?» Кро промолчал. Как ведёт себя длинная собачья шерсть под человеческой одеждой, он и правда не знал. Вместо ответа мальчик взял со стола тетрадь, протянул соседу. «Спасибо. У тебя очень содержательный конспект». «Мне хватает», — хмыкнул тот, и небрежно метнул тетрадь в приоткрытую дверцу шкафа. «Скажи, Нададух, а почему ты никогда уроки не делаешь?» «А зачем?» – пожал плечами недоморф. «Я ужинать пошёл. Ты со мной?» «Нет, я уже...» Послышался характерный треск помещения, и в чашу с водой с глубоким плеском опустилась Генриэта в Антенуа. В облегающем чёрном шёлковом платье с длинными наборными серьгами, с зачесанными в и волны длинными волосами, скрепленными двумя заколками из мелких живых роз. Глаза с длинными черными ресницами округлились. Она судорожно вздохнула, словно грудь перехватила спазмом от холода. Опустила взгляд вниз и, наконец-то, смогла произнести несколько слов. новые «Ну козлы!» Она развернулась и ударила палочкой по подоконнику с такой силой, словно хотела разрубить его пополам. «Генриэта!» Кро кинулся следом, выкатился в коридор из-под сфинкса, побежал за девушкой. «Подожди!» «Постой, Генриетта, это просто случайность! Я не хотел!» Он нагнал в Антенуа перед лестницей, схватил за плечо, удержал. «Прости меня, пожалуйста, это дурацкая случайность, я не хотел! Не хотел тебя обижать! Я вообще не ожидал, что ты придёшь! Не сердись, пожалуйста! Ты мне очень нравишься, и я не хотел!» «Ты чего, совсем идиот?» Неожиданно громким визгом ответила девушка и стряхнула его руку. «Совсем спятил!» Я тут что, мокрая должна стоять у всех на виду и твоё блеяние слушать? Обтекать всей школе на потеху? Уйди, уйди прочь, видеть тебя не хочу. Как назло, а скорее из-за крика, в коридоре появились сразу несколько любопытных глаз. Пара ребят выглянула в конце коридора. Три незнакомые старшекурсницы вышли из стены класса Филли Налоби. Стайка младшекурсников вынырнулась с лестницы. Растолкав их в стороны, в Вантенуа кинулась прочь. Теперь уже Биттоли догонять ее не стал. Вернувшись к себе, он уселся у окна и, разгоняя ненужные мысли, занялся тренировкой концентрации для курса дальномерия. В этот раз из пяти попыток ему удалось удержать концентрацию внимания уже три раза. В двух первых концентрациях образ полумокрой генриетты влезал в мысли в самый неожиданный момент избивал мальчика на попытке самооправдания. Оп! Возле подоконника возник недоморф. Раскинул руки, удерживая равновесие на краях чаши, а потом ловко, кувырком, спрыгнул на пол. «Будет жалко, коли Ординг нам не наведается. Всё зубришь?» «Занимаюсь», — поправил Биттели. «Ты чего так долго?» «Думал твою тощую красотку отыскать, извиниться. Неудобно ведь с этой лужей вышло. Да только в столовой она не появлялась, и на этаж из корпуса не вышла». «На какой этаж?» — не понял Кро. «На третий, естественно» девица на третьем этаже восточного корпуса живут. Нас к ним в комнату гувернантка не пускает, но вызвать можно. Так в Антенуа появиться не изволило. Хочешь, сам сходи. Вдруг на тебя клюнет. Меня она уже послала, спасибо. Забыл спросить, профессор Пепелет уроки какие-нибудь задавал? Вроде да, не помню. Развалился на постели Недоморов. Но ты не бойся, ты всех уже переплюнул. Вырастить с помощью Трунио супермолочник даже злобный Карл не пытался. «Почему он такой злой у вас?» «У тебя он тоже злой», — подмигнул сосед. «Ты ведь теперь тоже из школы маркиза де Гуяка, забыл?» «А злой потому, что недомерком невольно оказался. Он вообще-то отличный чародей, умелый и опытный. У него, знаешь ли, больше десятка своих заклинаний создано. Такое не каждому дано. Лишь настоящим мастерам магии. Но только профессора Бронта ему все равно не переплюнуть. Директор — это уже маг суперсильный. Он недаром одним из хранителей Хартии стал». И в совете тоже заседает. Поэтому самые сложные заклинания директор сам преподает. Это уже на седьмом курсе. А пепелят только с начинающими вроде нас возятся До Артура Бронта подменяет, когда тот в разъездах. Вот и получается, что он как бы на подхвате. Вечный подмастерье. Будешь тут злиться. Не знаю, как он это терпит. Я бы уже давно сбежал. Вот Филли другое дело. Ему без школы каюк. Вечный неудачник, хуже цивика». «Как же он в эту школу преподавателем попал, Коли неудачник?» «Попал на Лыбе в школу, а хотел-то попасть в число хранителей». «Да ты что?» – поразился Кро. «Туда ведь только самые сильные из магов попадают». «Ну, наш Филли все-таки профессор», – напомнил Недоморф. «И совсем неплохой. Вон как целым выводком домовых управляется. Да еще огород на нем, земли вокруг. Он тему свою знает. Просто никогда в жизни за собой следить не умел». Гонору на короля, а одет, как вокзальный попрошайка. Поэтому никто и никогда Филу своих рекомендаций и не давал. Да ты сам вспомни, как он вечно выглядит. Словно ему жалования хронически недоплачивают. А еще, говорят, у него ни одно начинание успехом не заканчивалось. Каждый раз в самом конце какие-то мелочи все портили. Либо другие вместо него дело заканчивали и всю славу получали, либо вовсе рушилось все под конец. В общем, не любит его судьба. А без везения, сам понимаешь, ничего не добьешься. «Будь ты хоть семи пядей во лбу!» «Так он у нас в школе и осел. Вроде и сильный маг, а ни на что, кроме как учить, не способен!» «Учить тоже нужно уметь!» Подтянул ноги на подоконник Биттоли и уселся в позу насыщения. Или, как ее обычно называют, позу лотоса. «Кое-кого никакой силы не заставишь. Вот ты, например, почему никогда уроков не делаешь?» «Мне-то они зачем?» — хмыкнул надо дух. «Мне ваша суета совершенно по боку!» «Ты не хочешь стать образованным, дипломированным магом?» «Насчет образованным, так я учусь помаленьку. Сам можешь заметить. И диплом получу. Никуда профессор Бронте не денется, выдаст. Просто баллы в аттестате мне не нужны. А коли так, чего зря надрываться?» «Почему не нужны?» «Не понял Кро. А зачем они? Вот ты сам подумай. Ученики с наибольшим числом баллов считаются самыми сильными молодыми чародеями». После четвертого пророчества, запретившего любые союзы числом больше ста одного мага, сильных чародеев стремятся привлечь многие семьи или ордена. Раз нельзя набрать силу числом, приходится копить ее мастерством. Посему хорошего безродного зубрилку могут принять даже в почтенную древнюю семью. Ну а кто домой поедет, так этот аттестат потом пригодится, когда жениться время придет. Породница с батиасом перевалившим сотню баллов еще в первом месяце, родители невесты согласятся с куда большей охотой. Нежели с Лараком, который столько за все шесть лет накопить не смог. Сразу ясно, что дурак. польза от него новым родственникам никакой. Да еще и дети в него оказаться могут. Теперь на меня посмотри. Никакой женитьбы мне не грозит. Это я без пророчеств мадам Дебора знаю. Менять свой рот на стаю полукровок я тоже не собираюсь. Честью не поступлюсь. И зачем тогда, скажи, мне вся эта мышиная возня? Ну, чтобы семья гордилась. Пожал плечами Кро. «Мое проклятие на истощение рода, сосед!» — напомнил Недоморф. «Хвастаться уже почти не перед кем. Разве только перед отражением в зеркале?» «Хотя бы для собственного знания перечитать конспекты стоит». Уже не так уверенно предложил Кро. «Моего знания дикарей пугать хватит!» — зевнул Недоморф. «Другого места для жизни не ожидается. Владения мои вот-вот соседи захватят. Нашей семье их не удержать. Опустело гнездышко. Сражаться некому. После этого, сам понимаешь». А ты нашего графа вспомни. Пригласи тех, кто сильнее, раз семье место для новичков имеется. Клятву верности возьми. Пусть новый дом молодые обороняют. Ох, Битали!» Мотнул головой недоморф. «Посмотри на меня! Кто из отличников или хорошистов пойдёт служить уроду? Они и так не пропадут. А дураки мне самому не нужны. Польза от них!» Надодух поднялся, макнул руку в чашу, отёр свою морду. Вдруг резко вскинул голову. Повёл носом. «О, началось! Наши пошли! Значит, полночь миновала!» «Кто ваши?» «Эти, нормальные!» Недоморф подошёл к окну, глянул вниз. «Проклятье! Я их слышу, я их чую, но не вижу ни одного! Глаза людские, как слепой оказываюсь! Да, кстати, сосед, тебе как раз самое время по верхним этажам погулять!» «Зачем?» — не понял Кро. «Ты же хотел поговорить с призраками — кивнул мальчик, И спрыгнул с подоконника. «Верно, им было бы хорошо задать парочку вопросов. Ну тогда пошли, пока не совсем поздно». «Э, нет!» Плюхнулся обратно на постель сосед. «Это ты, призраков, хорошей приметой считаешь? Вот ты и иди, а я тут подожду. Лично мне с ними всегда немного не по себе». Брось на додух. «Они ведь бестелесны, вреда причинять не могут». «Ну так и иди!» Согласно кивнул сосед. «Потом расскажешь, чего я тебе мешать стану». «Я же не знаю, где их искать». «Это просто». Недовольно скривился Недоморф и нервно почесал рукой за ухом. «Просто выходишь из-под сфинкса и идёшь по коридору через корпуса, по кругу, через весь замок. Как вернёшься, так сразу обратно в башню поднимайся». «А если я их не найду?» «Тогда в другом месте искать станем. Так что, идёшь? Или спать ляжем?» «Иду». Кро пересёк комнату, запрыгнул на край чаши и стукнул палочкой по подоконнику. В тесном проходе, между голыми каменными стенами, было мрачно. Гобелены на места еще не вернулись. Мертвенный синий свет факелов выхватывал из сумрака лишь крохотные пятачки, собранного из крупных валунов пола. Тишина звенела в ушах, невольно затаив дыхание и стараясь ступать как можно тише. Мальчик двинулся вперед, держась справа и чуть касаясь ладонью стены. Ход изогнулся еще. Справа и слева наконец-то появились ковры, излучающие свет, Жёлтый и слабый, но равномерный. Мрак, перемежаемый светлыми пятнами, сменился сумраком, позволяющим видеть весь коридор. Биттелли пошёл быстрее, поглядывая на редкие гобелены. Полнолуние над широкой рекой, дети у костра. Херувимы с сияющими белизной крыльями. Ночная деревня со множеством светлых окон. Дневного сюжета не решилось изобразить на своих работах ни одна ткачиха. Видимо, шерсти не хватало нужной яркости. Коридор отвернул резко влево. Это означало, что Биттали повернул в восточный корпус. Мальчик вполне бодро обогнул вазон, стоявший в небольшой зале. Прошёл по изогнувшемуся по широкой дуге коридору. Притормозил перед замершим двуручным мечом рыцарем. Руки воина, сложенные одна на другую, опирались на оголовье рукояти. Даже в полумраке был различим холодный блеск стальных лад. Мальчику показалось, что при его приближении доспехи шевельнулись. Так грозно смотрелось средневековое вооружение. Он прошёл мимо рыцаря и вдруг услышал за спиной протяжный железный скрип. Воображение тут же нарисовал исходящего со своего места воина, вскинувшего оружие для удара. Биттли обернулся и вдруг с ужасом понял, что древний боец повернул голову и смотрит прямо ему в лицо. «Не может быть!» – пробормотал Кро, пятясь от шагнувших вперёд доспехов. скрежетнула сталь. Взмыл к потолку глянцевый полированный клинок. «Нет». Он успел выхватить палочку, но подходящего заклинания вспомнить не успел. Меч сверкнул ярким полукругом, как-то совсем не больно. Легким холодком чиркнул его по горлу, и тело бита ликро, чуть сплеснув руками и выронив палочку, медленно осела на пол. Голова, стукнувшись об пол и пару раз подскочив, словно мячик, покатилась рыцарю под ноги. Оцепенев от ужаса, мальчик смотрел, как его сгорбленное туловище лежит на полу, неестественно вывернув руки и ноги, как возле плеч растекается чёрная лужа крови, как воин в доспехах за волосы поднимает его голову, несёт к перекрывающей проход решётки и насаживает на металлический пруд рядом с головой какого-то потлатого паренька. «Неужели всё?» Билось в его мозгу. «Неужели я мёртв? Уже мёртв? Жизнь кончена, больше ничего не будет, совсем ничего и никогда. Останется лишь мой призрак и глупые надежды, которым так и не суждено больше сбыться. Почему? За что?»